Глава 47. Учёный. Дан Сайон проснулся, когда небо было темным. Они проспали примерно 5 или шесть часов. Примечание переводчика. В древнем Китае один час равен двум, всего существует 12 часов, и каждый называется по одному из знаков восточного зодиака, час крысы, час быка и так далее. Лазуре до сих пор спала. Она выглядела как напуганный ребенок, которого невозможно было представить в роли ученицы Малеуса, да еще и не самой последней личности в клане зла. Даан Сайон положил руку под голову, слушая, как ветер шумит в кронах деревьев. Он вдруг вспомнил о пике Большого Бамбука на горе Айна. Интересно, шумит ли бамбук от ветра точно так же. Я был потерян в пещере крыланов все эти дни. Скорее всего, эта новость уже достигла пика Большого Бамбука. Интересно ли Эр загрустила, когда услышала об этом? И если я вдруг появлюсь перед ней, она наверняка рассмеется от радости и, конечно, возьмет меня за руку и, волнуясь, скажет «Глупый братец, я знала, что ты так просто не сдашься». На его лице появилась улыбка, в темноте ее не было видно, но его глаза ярко съели в ночи. И Дэнс, и не заметил, что рядом с ним была другая пара глаз, которые смотрели на него. Настало утро, в лесу раздавались приятные голоса птиц. Дан Сайон подошёл к источнику, набрал в горсть воды и ополоснул лицо. Чувство прохлады пробралось в его сердце, он посмотрел на левую руку, снял перевязь и обнаружил, что сломанная кость уже почти зажила. Он радостно привязал палку обратно на пояс, после чего согнул и разогнул руку, всё было в порядке. «Твоя рука здорова?» Лазурия появилась рядом, глядя на него. Она опустилась на колени перед источником и умыла лицо. «Да», — радостно ответил Дан Сайон. «Ни следа перелома, ни боли, ни трещины». Лазурия аккуратно вытерла лицо рукавом, затем произнесла «На тебе не стоит перенапрягаться, и лучше не нагружать руку в ближайшее время». «Я понял». Дан Сайон повернулся к Лазурии, секунду поколебался, затем сказал Лазурия, мы, к счастью, выбрались из пещеры живыми, и теперь мы с тобой вроде как друзья. Но мы все еще идем разными путями, и сегодня нам придется расстаться. Лазурия сидела на коленях у воды, она не подняла головы, но ее тело вздрогнуло. Дан он не видел ее лица, но через минуту она произнесла тихим голосом Разными путями? Дан Сайон кивнул. Да, я и Зайна". А ты измолился. С самого детства меня учили, что добро и зло не могут мирно сосуществовать. И в следующую нашу встречу мы можем быть уже не друзьями, а врагами. Ты спасла меня там, в пещере. Я правда очень ценю это. И в будущем, если судьба распорядится, я отплачу тебе». Лазури смотрела на свое отражение в воде. Она тихо пробормотала. «Отплатишь мне?» Дансы, он ответил. «Да, конечно, наши взгляды различаются. но если бы не ты, я бы не выжил. Поэтому в будущем, если понадобится моя помощь в чем то я помогу тебе». Затем он вдруг подумал, что этого недостаточно, и быстро добавил. «Но я не стану делать вещи, противоречащие морали и принципам моего клана». Лазурия вдруг поднялась, повернулась к нему и сказала. «Я знаю, что ты очень талантливый. Может быть, ты присоединишься к нашему клану? Я порекомендую тебе отцу». Он всегда ценит талантливых людей. Он даст тебе высокое положение. Это будет лучше, чем быть безымянным поваром на пике Большого Бамбука». Дан Сайон изменился в лице. «Лазурия, пожалуйста, не надо говорить глупостей. Я служитель света, и я никогда не присоединюсь к клану Малеуса даже под страхом смерти. И я считаю, что положение повара на пике Большого Бамбука подходит мне гораздо лучше, чем высокое звание приспешника Малеуса». Лазурия холодно улыбнулась. Ее тон стал холодным и агрессивным. «Служители света? Вы, служители света, наделали грехов не меньше, чем мы, служители тьмы. Во времена войны между светом и тьмой, разве ваши небесные предки не убивали каждого, кто встречался им на пути, даже если это были дети или старики?» «Никогда!» Да, он, он рассердился. «Это все творили ваши злобные предки? Ты думаешь, я ничего не знаю? Ваши люди убивали других беззаконно, уничтожали все живое?» Лазурия гневно выкрикнула. «Ты видел это своими собственными глазами? Это всё чушь, которую наговорили тебе твои старейшины клана. Как они могут сказать тебе правду, если не заботятся о собственной шкуре?» Дан Сайон холодно рассмеялся. «А ты сама видела это собственными глазами? Ты говоришь мне, что свет плохой, а тьма хорошая. Но ну разве это не просто красивые слова, которые ваши старейшины рассказывают вам?» Лазурия замерла не в силах ничего сказать. Дан Сайон посмотрел на нее. Вспомнил дни, которые они пережили вместе, его сердце смягчилось, он понизил голос и мягко произнес: «Лазурия, неважно, что было в прошлом, давай не будем спорить об этом, просто у войны существуют строгие правила, которые запрещают нам общение с Малеосом. Я из Айны, и я не могу нарушать наши законы. Сегодня мы попрощаемся здесь, и если судьба сведет нас снова, ты можешь передумать, отречься от тьмы и присоединиться к справедливости». «Я поручусь собственной жизнью перед богами, что ты сможешь присоединиться к нашему клану». Он говорил спокойно, но когда он сделал паузу, Лазурия холодно рассмеялась, прервав его. «Твой бесполезный клан, я не присоединюсь к нему, даже если ты лично пришлёшь мне приглашение. Ты предлагаешь мне отречься от тьмы и присоединиться к вам, но я предложила тебе путь славы, от которого ты отказался. Как хочешь, будь светом. Если мы ещё когда-нибудь встретимся, я буду первый, кто нападёт на тебя». Дансаён Сайон был удивлен той скоростью, с которой эта девушка меняет свое отношение к вещам. Но он не смог спорить с ней. Это была Лазурия, и он чувствовал к ней благодарность за поддержку в трудную минуту. Он махнул рукой и произнес: «Береги себя». А затем развернулся и пошел прочь, не оглядываясь назад. Лазурия смотрела, как он уходил, не оборачиваясь назад. Вскоре он еще среди деревьев, и ее сердце вдруг опустело, словно она потеряла что-то важное. Она загрустила и медленно опустилась на землю, и я взгляд скользнул по костру, на котором Данс и он вчера жарил кролика. Она вдруг закрыла лицо руками и громко заплакала. Она так и сидела там, опустив глаза, пока вдруг не заметила, что птицы вокруг умолкли, словно они почувствовали ненависть в воздухе, и это заставило их замолчать. Затем она увидела тень, которая медленно выросла рядом с ней, и накрыла ее. и хотя было еще утро, небо стало темным. Лазурия быстро развернулась глядя на человека, стоявшего за ее спиной, через секунду она грустно вскрикнула: "Отец!" и упала в объятия этого человека. Темная фигура замерла. Он не ожидал такой реакции от Лазурии, но он был рад видеть дочь, сбежавшую смерти, и не мог скрыть этого счастья. Дан Сайон после целого дня пути через лес наконец покинул гору Консан. Если бы он летел, он мог бы спуститься с неё гораздо быстрее. Но он все еще опасался напрягать руку слишком сильно, поэтому решил идти пешком. Гора Консан была пустынна, поэтому он никого не встретил на своем пути. Дан Сайон провёл ещё одну ночь в лесу, затем вышел к дороге. Эта дорога была широкой, и здесь было много людей. Он спросил направление у прохожего, затем пошел в направлении с севера. День был очень жарким, Дан Сайон шел весь день, и у него во рту пересохло от жары. Он заметил небольшую чайную в тени деревьев у дороги, там сидело пять или шесть человек, поэтому он решил передохнуть там и выпить чаю. Чай помог ему утолить жажду и охладиться немного, Дан и расслабился после чашки чая, день был уже не таким жарким, и он подумал, что после полудня, когда его рука совсем заживет, он сможет найти безлюдное место и дальше лететь по воздуху. Так будет быстрее, и он скоро увидится с мастером». Пока он размышлял, то подумал, что, возможно, очень скоро он увидится с лен снова, и его сердце забилось быстрее. Затем он вдруг услышал властный голос, раздавшийся у входа в чайную. «Хозяин, налей ко мне чашку Че! Мягкий ветер пошевелил ветви деревьев, солнечный свет рябью прошел по земле, хозяин магазина, выглядящий лет на пятьдесятке, внул и заварил чай. Данцией машинально повернул голову, а отвернуться уже не мог. Это был учитель, средних лет, с тонкими бровями и немного квадратным лицом. У него был ухоженный вид, очень яркие глаза и высокий лоб. Это была сила в сочетании с величием. Он носил одежду учителя. На поясе висел искусно вырезанный светло-сиреневый нефрит. От него исходила незримая энергия. Орнамент на нефрите явно был очень необычным рисунком. Дан Сайон, глядя на него, заметил, что у этого учителя очень притягательная аура. Как только тот вошел в чайную, не только Дан Сайон, но и все остальные посетители затихли и не могли шевельнуться поражённой незримой силой этого гостя. Дан Сайон отвернулся, он был удивлён и заинтересован ауэр этого учителя, при этом нельзя было сказать, что он красив. Но энергетика от него исходила очень необычная. Учитель вошел в чайную и, взяв чаю хозяина, сел за один из столов и начал пить чай. Посетители молчали, и эта тишина уже стала немного напряженной. Только этот учитель был спокойно собран, словно он ничего не заметил, он просто сидел там, пил чай и думал о чем то своем. Через некоторое время посетители один за другим вышли из чайной, допив свой чай. Хозяин начал прибирать за ними столики. В тени деревьев остались только двое – Дан Сайон и учитель средних лет. Дан Сайон не чувствовал дискомфорта, но посидев еще немного, он решил, что уже достаточно отдохнул и можно отправляться в путь». И когда он уже собирался заплатить за чаю и уйти, то он вдруг услышал голос, обратившийся к нему. «Молодой господин!» Дан он замер. Голос был мягок и казался смутно знакомым. Он развернулся и увидел, что учитель мягко улыбается ему. Дан Сайон спросил. «Учитель, вы обращались ко мне?» Учитель кивнул с улыбкой. "Все верно». Затем он поднялся и медленно подошел к нему. Дан он тоже поднялся. Они пожали руки. Чем могу помочь, учитель? Незнакомец посмотрел на Дан Сайон и ответил: Ничего серьезного. Просто я устал с дороги, в том числе от одиночества, и хотел бы поговорить с вами, молодой господин. Я надеюсь, вы не откажетесь постить еще немного. Дан Сайон быстро помотал головой. Нет, конечно. Пожалуйста, садитесь, учитель. Учитель улыбнулся и кивнул. И вы присядьте, молодой господин! Они сели за столик, и учитель спросил. «Могу я узнать, какая драгоценная фамилия у молодого господина?» Дан Сайон вырос в деревне Травников, а затем был принят в Айне, и кроме учеников Айны он редко разговаривал с другими людьми. Конечно, те дни, проведенные с лазурей в пещере Крылонов, он не брал в расчет. Когда он разговаривал с учителем, он отнесся к нему с уважением, взявшимся неизвестно откуда, и ответил. «Меня зовут Дан Сайон». «Позвольте узнать ваше драгоценное имя, учитель!» Учитель повторил. «Дан Сайон!» Затем кивнул, улыбнулся и сказал. «Моя фамилия Ван. Люди называют меня Жень Ван. Жень Ван!» Дан Сайон повторил это имя про себя. Имя было очень простое, но звучало очень героически. И Дан Сайон поклонился учителю. Лицо учителя было мягким... Но то величие, которое и в его глазах, казалось, родилось вместе с ним. И в этом имени звучала способность вести за собой войска. Примечание переводчика. В переводе с китайского это имя означает «ведущий за собой людей». Ван испытующе посмотрел на Дан Сайона, затем спросил. «Простите мне мое любопытство, но господин Джан — ученик магической школы?» Дан Сайон был поражён. Когда он с каверном остальными покинул Айна, Они сменили одежду на простые, и они ничем не отличились от обыкновенных людей. Как этот странный человек смог догадаться? И когда Дан Сайон хотел спросить об этом, учитель указал на север и улыбнулся: Господин Дан Сайон, вы ведь ученик самой известной школы Айна? Даан Сайон был удивлен еще больше. Он посмотрел на Женьвана и спросил: Господин Ван, как... как вы узнали? Жаньван махнул рукой и улыбнулся снова: Пожалуйста, присядьте! Дан Сайон медленно сел, и учитель сказал ему: « Я вижу, что молодой господин очень бодр, не следа усталости. И хотя вы молоды, вы выглядите лучше некоторых взрослых людей. Сейчас магические школы очень популярны, и я уверен вы достигли очень высокого уровня в развитии. Дан Сайон вежливо поблагодарил Жаньвана и сказал: А как вы узнали, что я из клана Айна? Жен-Иван улыбнулся. Это не составило труда. Я вижу, вы проделали долгий путь, и вы все время смотрели на север. Ваши глаза были задумчиво, словно вы торопитесь домой. К северу отсюда лежит только Айна. Я просто предположил, пожалуйста, не смейтесь над моими догадками. Дансей он быстро ответил: Нет, господин, что вы? У вас очень острый глаз. Мы с вами никогда не встречались. «Но вы так точно все угадали? Я восхищен!» Дан Сайон поклонился учителю от чистого сердца. Жень Ван скромно улыбнулся. «Айна, самая известная школа во все времена. Весь мир преклоняется перед вашей магией. Молодой господин смог присоединиться к Айне в таком юном возрасте. У вас большое будущее и слава впереди!» Когда Дан Сайон услышал слово «слава», он вспомнил ковер с спика головы дракона затем Бэя и остальных выдающихся учеников. Он покачал головой. «Вы переоцениваете меня, господин. В Вайн есть множество талантливых учеников, а я – просто бесполезная палка в колесе для нашей школы». Жень Ван замер, затем от души рассмеялся. «Не думал, что молодой господин любит пошутить». Дан Сайон не стал спорить с ним, он просто сказал. «Господин Ван, вы, кажется, тоже путешествуете?» «Могу я спросить, куда вы держите путь?» Женеван выпрямился, обе руки воздел к небу и произнес: «Мир огромен и безграничен. Я путешествую по всему свету, по горам и древним городам. Я бываю везде». «О!» Дансайон кивнул. «Я понимаю». Женеван улыбнулся Дансайону, на его лице появилась странная улыбка. Он сказал. «Поскольку юный господин Зайна, он должно быть очень высокого уровня». Дан Сайон подрос головой. «Нет-нет, я просто бесполезный ученик Айны, я совсем ничего не добился». Жень Ван снова улыбнулся и сказал. «Вы слишком скромны, молодой господин. У меня есть одна небольшая проблема, просьба, которую, надеюсь, молодой господин сможет исполнить». Дан Сайон замер, затем сказал. «Господин Ван, я готов вас выслушать». Жень Ван продолжил. Я восхищался магическими школами с детства, но, к сожалению, не смог присоединиться к ним. Я всегда мечтал увидеть, как ученики магических школ используют свои эсперы, чтобы взлетать до самого Девятого Неба. Я всегда мечтал взглянуть на волшебный эспер магической школы, молодой господин из известной школы Айне, Можете ли вы исполнить мою мечту? Затем он поклонился до самой Земли. Данцион не ждал такой просьбы, и увидев, что Жень Иван согнулся в поклоне, Он залился краской. Он быстро поднял его, и хотя для него это было не слишком просто, Дан Сайон, глядя, что Жень Ван всё ещё вопросительно смотрит на него, ответил со вздохом. «Господин Ван, пожалуйста, только не смейтесь надо мной. Я... Дело не в том, что я не хочу выполнить вашу просьбу. Дело в моем эспере. Он выглядит немного... необычно. И я боюсь...» Жень Ван сразу же сказал... «Это совершенно неважно, как выглядит Эспер!» Дан Сайон чуть покраснел. Он все еще не мог избавиться от смущения, затем он снял с пояса черную палку и передал Женьвану. В глазах учителя мелькнуло удивление, когда он увидел вещь, которую держал Дан Сайон, затем она исчезла, и он взял палку в руки. Дан заметил его удивление и горько усмехнулся. «Я ведь предупреждал вас. Даже мои братья Зайны всегда смеялись надо мной из-за этого». Но тут Дан Сайон понял, что ведет себя немного странно сегодня, словно он готов был рассказать все о себе совершенно незнакомому человеку. Жень Ван словно не слышал слов Дан Сайона, его взгляд был прикован к черной палке, лицо его было спокойным, но глаза задумчивыми. Затем он будто увидел что-то необычное, его лицо потемнело, и он уставился на чёрную палку в недоумении. Дан Сайон понял, что Жень Ван очень заинтересовался палкой, Жень Ван осторожно осмотрел ее. Правой рукой он держал палку, а левой мягко постукивала по ней пятью пальцами, очень аккуратно. Дан Сайон не выдержал и спросил: Господин Ван, простите, что-то не так? Жень Ван словно проснулся, он секунду колебался, затем передал черную палку обратно Дан Сайону. Молодой господин, поскольку я всегда восхищался магией, я очень много читал о ней. Я хочу спросить у вас кое-что? Дан Сайон кивнул. Слушаю вас, господин Ван! Жень Иван покосился на палку и спросил: Молодой господин! Этот Эспер содержит вашу кровь? Дан Сайон застыл от удивления, в его памяти возникла кошмарная сцена на пике большого бамбука в древней долине. Он тут же вскочил, указывая пальцем на Женьвана. Что? Что вы сказали? Жень Иван посмотрел на Дан Сайон и медленно произнес: Молодой господин! «Этот Эспер, это ведь комбинация двух разных предметов, верно?» Один из самых страшных секретов Дан Сайона был раскрыт этим человеком. В это было трудно поверить. Дан Сайон только чувствовал, как быстро бьется его сердце, он не мог вымолвить ни слова. И когда Женеван увидел реакцию Дан Сайона, он понял, что попал в точку. Он опустил голову, словно вспоминая что-то, затем вздохнул. «Вы не знаете об этом? Я вижу». Но эта сфера на вашей палке... Священный Эспер Клана Малеоса. Дан Сайен испугался еще больше, он почти перестал дышать, но в его душе прохладный голос холодно рассмеялся. Ты ведь знал об этом, всегда знал. Это злобная энергия, живущая в палке... Конечно, это Эспер Малеоса. Что вы... что вы такое говорите? Дан Саюн уставил с ножа тяжело дыша. Эта сфера... «Была создана родоначальником кровавого клана Малеоса, черносердом, восемь сотен лет назад». Слова Женьвана словно когти врезались в сердце Дан Сайона. Она называется «Сфера Крови». Дан Сайон замер, он задержал дыхание, и хотя в его голове проносилось тысяча мыслей, сейчас одна лишь картина застыла перед ним – скелет внутри горы Кунсан. Женьван посмотрел на его шокированное выражение лица, Затем просто сказал. «Молодой господин, теперь вы знаете, откуда взялась эта сфера, но хотите ли вы узнать историю происхождения Черной палки?» Дансеон вздрогнул, он уставился на Женьвана, не в силах сказать ни слова.